Глава 14. Найденная крепость смогла меня удивить. Чего уж тут скрывать. Это действительно была крепость охотников из моего прошлого мира. Вот только по странной случайности, или не странной, перенесена была только верхняя надземная часть крепости без подземелий. А ведь как раз в подземелье хранились всякие ништяки и располагались самые ценные помещения. Да, уже давно не было дураков, которые пошли бы на орден охотников в прямую атаку. Но проекты наших крепостей разрабатывались в те времена, когда то ли охотники были слабосильными, то ли окружение вокруг было слишком мощным и опасным. Но факт остается фактом. В случае угрозы для крепости, весь гарнизон крепостей уходил под землю. Поднимался артефактный щит, который невозможно было пробить даже полубожественным сущностям. Ну и гарнизон ожидал подкрепления из других крепостей, что, учитывая нашу транспортную систему, случалось достаточно быстро. Именно поэтому все, что находилось под землей, было либо комнатами для отдыха, либо кабинетами для тех, кто страдал клаустрофобией и не хотел находиться под землей. Короче, как говорилось в одной известной сказке, этому миру достались одни вершки. Да, это тоже было немало. По древнему договору крепости охотников строил Орден архитекторов. Мощнейшие маги Земли во всех мирах. Спорные парни с серой моралью. Числилась за ними пара косяков, которые они теперь отрабатывали строительством защитных сооружений для Ордена Охотников. Так вот, да, эти стены было невозможно пробить, и что более меня расстроило, не разобрать. Ведь камень, из которого они были выращены, да, архитекторы именно выращивали свои творения. Так вот, этот камень был гораздо сильнее тех разломных кирпичей, из которых у меня строились горемчики. Но, как я уже говорил, сделать с ними ничего не мог. Хотя я и уверен, что в этом мире не найдется никого, кто сможет их хотя бы поцарапать. Так и случилось. Из того, что я знал, ледяные драконы атаковали сверху и просто залили все льдом. Но меня порадовало, что, видимо, мой род были теми еще кротами, точнее, подозреваю, что кроты у них были на подхвате. И первое, что они сделали, это исправили недоразумение межмирового переноса крепости, прокопав в вечной мерзлоте необходимые для нормального функционирования крепости тоннели и лабиринты. Это явно было не творение рук охотников, а совершенно точно галактионовых. Я в очередной раз поразился, как мой род смог практически исчезнуть с лица этого мира. Это у меня есть муравьишки, а им приходилось использовать прирученных тварей. Но, с другой стороны, в Арктике было достаточно живого материала. Им, скорее всего, даже не пришлось таскать тварюшек из Иркутска. Они вполне могли наловить здесь. Ну, что сказать, молодцы. У меня не было много времени. Надо бы исследовать всю крепость нормально. Да я, собственно, и не очистил ее от льда полностью. Меня интересовала одна моя догадка, на основании которой и затеял всю эту авантюру. И через несколько минут, поисков шнырки, тот, довольный, появился и объявил мне. "Нашел С тебя какао уже перкой Вот что делает холод со шнарками. Сбил малому все его пищевые привычки. «Интересно, когда мы вернемся обратно, он снова перейдет на мороженку? Или теперь мне до конца жизни ему какао варить?» «Ну, мелкий полезен. Тут, конечно, ничего не скажешь. Он нашел то, что я искал. Портал». Безмолвный, холодный и потуший. Дальше было проще. Алгоритм мне известен. Легкий укол, забор крови, кольцо, выемку. И вот портал засиял радужным светом. На всякий случай, вспомнив китайский привет, я накинул на себя доспех, вытащил из ножа на квиллу и шагнул внутрь. «А не, все в порядке. Дом, милый дом. Я оказался в родном подземелье» которым теперь на один портал будет больше. Как раз в момент моего появления в подземелье двое гвардейцев выскочили из портала от гордости, деловито тащат что-то объемное. «Ваше благородие!» — козырнули они и пошли дальше, как ни в чем не бывало, после того, как я кивнул ему в ответ. «Ну да, каждый день активируется новый портал, и оттуда выходит продрогший господин. Хотя я думаю, что моих ребят уже сложно чем-то удивить. Собственно, задержался я там ненадолго». Поцеловал Анну, успокоил ее, что все в порядке. Да не, вру. Не так уж сильно она волновалась. Но мой поцелуй приняла благосклонно. Затем потряс волка на предмет оперативной обстановки. расстроил его еще больше, когда забрал с собой сотню гвардейцев, а его не взял, ведь безопасность в первую очередь. А еще крендель с Арнаутским по моему запросу быстренько переделали три готовые печи под мои нужды и по моему персональному заказу. Молодцы, быстро работают. На Этого у странной, но такой результативной парочки не отнять. В итоге, с утепленной группой товарищей, я пошел в портал и проложил там дорогу жизни к полуразрушенному форпосту. Благо, крепость располагалась всего-навсего в 17 километрах в глубь эпицентра от форта, хотя всего-навсего было бы в мирном Иркутске теплой весной. Здесь же эти 17 километров реально было сложно пройти. Но мы справились. Шнерка показал все спрятанные норы, но ну и мы прошли этот путь без особых проблем. Хотя выглядели забавно, то, что форпост иногда цеплялся аномалией, это одно, а ведь крепость находилась уже плотно внутри эпицентра. Арктического эпицентра, позвольте напомнить. И ни хрена здесь не работало, но я предусмотрел и это. Все нужное оборудование, снаряжение и продукты мы погрузили на Сани. А кого мы впрыгли в Сани? Правильно, муравишек. Не зря говорят ученые, что лошади курят по сравнению с муравьями. Эти маленькие, точнее, конечно, уже большие засаранцы бежали с крейсерской скоростью 40 км в час по ровной снежной пустыне. Не вся известная мне техника, тем более в таких условиях, справилась бы с таким. Но надо сказать, что муравьишки были непростыми. Красивая развернулась вовсю, в том числе выведя ледяных муравьев. Как у нее это получилось? Ну, я познакомил ее с Валерчиком, Поэтому, если говорить честно, то это была помесь муравья с ледяным слаймом, который мог ограниченно плеваться сосульками. Но самое главное, что мне нужно было прямо сейчас, на этой химере было абсолютно похрен на холод. Да, когда красиво я вывела этих муравьишек, я тогда еще подумал, что секреты рода у меня уже такие, что за моих нечеловеческих помощников два государства реально войну могут устроить. Причем мое родное может устроить войну со мной. Это не говоря про всяких жадных и хитрожопых ариста типа Доброхотова. Хорошо, что про это мало кто знает. В общем, все у меня получилось. Печи были установлены, муравьи тут же выкопали во дворе каменную чашу в скале, которую мы заполнили снегом, а затем растопили с помощью печей с огненными элементалями внутри, устроив шикарную баньку. Ну а маринованное мясо, что мы с собой привезли, тут же пошло на шашлык. Именно в этот момент и появилась Хельга. Глядя на явно обеспокоенную девушку, я испытал чувство какой-то нежности, что ли. Было видно, что она реально спешила. Это было видно, потому что королевский абсолют рядом с ней явно выглядел не очень. Но что поделать, если он физик, а родился в Северном Королевстве, и теперь ему остается только страдать. Когда Хельга поняла, что ее помощь уже лишняя, она има расстроилась. Но когда мы разобрали привезенные ей припасы, то раздался радостный вой моих гвардейцев. Это было неудивительно. Да, я, конечно, захватил с собой розовенькую. И, конечно же, не отдал в таком количестве бухичую бурбу, ведь я не хотел потерять своих бойцов посреди боя. Но Хельга притащила морозное пиво. Я в который раз удивился, как напиток крепостью 70 градусов назвали пивом. Как мне раньше рассказала Ингрид, когда мы дегустировали этот продукт. Солод есть? Есть. Но семьдесят 70 градусов? Так ты видел, в каких условиях мы живем? Технически это пиво, ха-ха!» «Я видел. И мои гвардейцы видели, и пробовали в тот момент, когда северяне висели над гордостью. Им пришлось вполне по вкусу это так называемое пиво. В общем, праздник продолжился к удовлетворению всех присутствующих. И мне даже удалось оговорить Хельгу присоединиться к нам, причем ее абсолютно упрашивать было уже не нужно». Он первый разделся до своих мохнатых трусов викинга, что вогнали меня в небольшой кринж, намахнул стакан розовенькой и нырнул в бассейн с головой. Через 15 минут я уже начал беспокоиться, но потом вспомнил, что это абсолют. Он просто лежал на дне и балдел от теплой водички и приятной обстановки. Забавно было, но именно Катя уговорила Хельгу присоединиться. Постоянные супружеские упражнения с Катериной не прошли даром и она теперь могла прикасаться к людям без опасения для их жизни. А то я представляю, что было бы, если бы Катерина запрыгнула в бассейн при наличии своего удара. В общем, Хельга разделать. Я с интересом посмотрел, что у нее за нижнее белье. Конечно, я разглядывал все это через Шнырку, И нет, мне совсем не стыдно. Я же точно знал, что у Хельги было нормальное нижнее белье. Шнырька даже приносил мне в подарок галтер в стародавние времена когда мы были просто курсантами Центра Истребителей Монстров. Но вот эти меховые трусы абсолютно меня смутили. Вдруг это парадная выходная одежда северян. Но нет, все нормально. Белишко у принцессы было в порядке. Когда она начала снимать его, я уже тогда дипломатично отключил свою удаленную живую камеру. А Хельги вполне подошел белый купальничек Катерины, который нашелся среди той охапки купальников, что я захватил из имения, вызвав недоуменный жудят у Анушки. «Ну да, Галактиону всегда все планирует наперед. Что тут такого?» Ребята в моё отсутствие тоже не сидели без дела. Ратник с будущими легионерами, Бухич с Бурбулисом и другие очистили окрестности форпоста, как от тварей, так и от людей. А учитывая, что буря не прекращалась, новых гостей можно было не ждать. Тем более, что Шнырка не скучала и периодически показывала окрестности, каждый раз вгоняя меня в долги по зефиркам. Мелкий гад. В общем, этот напряженный день закончился мило и тепло. В конце праздника сытые и довольные гости разошлись по теплым спальным помещениям. Вот только Хельга как-то странно посмотрела, она слегка подпитывала меня с такой же нарядной Катериной, которую я, хлопнув по круглой попке, пропустил впереди себя в наше временное брачное гнездо. Императорский дворец, Санкт-Петербург. «Что думаете, господа?» — спросила Елизавета Петровна у собравшихся военных инженеров и ученых. Кроме них, здесь присутствовали Морозов, Балконский и Хрулев. Ведь дело касалось Арктики и чести российского оружия. «Повреждения ужасные, Ваше Императорское Величество!» — наконец выдал седоусый инженер, что был главным среди всех этих комиссий. «Честно говоря, прошло больше ста лет, и мы прямо сейчас имеем другие технологии строительства». Я думаю, что с помощью держаблей мы сможем перетащить части наших новейших модульных фортов и построить новый форпост нашей империи в Арктике. От этого будет больше смысла, а этот я бы рекомендовал оставить. Там и ломать-то уже практически нечего». «Что думаете вы?» — повернулась она к трем молчащим мужчинам, кивком головы, отпустив всех остальных. Они переглянулись, Слово взял Хрулев. Это было правильно, в принципе. Арктика — зона ответственности истребителей. «У меня нет причин не доверять уважаемому Семену Семеновичу. Вот только если мы оттуда тянемся, то наш сектор останется беззащитным. А учитывая, что вместе с этими слайдами...» Он кивнул на экран. «Баронесса Галактиону прислала нам доклад Александра, то это может быть проблемой. По опыту знаю, что эта буря продлится еще один-два дня максимум а после нее, как известно, пойдет волна серых. Они выкатятся наружу. рулев взял указку, и по его команде появилась карта арктического эпицентра, который был разделен на разноцветные дольки в соответствии с государством, что за них отвечали. Он провел указкой. «Они выбегут отсюда, пойдут сюда и сюда. Ударят в тыл северянам и балканцам». Рулев усмехнулся в свои седые усы. «Абсолютно случайно, нашим единственным стопроцентным союзником. А вот что будет дальше, я не знаю. Слева коронат, который, по словам Галактионова, тоже замазан во всем этом. Справа подряд персы и индусы, с которыми все ясно. Дальше вообще драконы. Я так и не понял, для чего все это было затеяно. Более того, руководители служб истребителей монстров в этих государствах молчат, как рыба облет. Если жак та еще хитрая задница, Тома Махмуда из персидского халифата я прекрасно знаю лично. Мы с ним прошли не один рейд в африканском эпицентре. По нему видно, что это явно не доставляет ему удовольствия. А вы знаете порядки халифата. Там за меньший язык вырезают, несмотря на должности и заслуги. В общем, творится какая-то херня внутри этих государств. Но вы и сами, наверное, уже поняли это. Так что нет... Я не знаю, что будет дальше, но я бы не запускал оставление фортпоста. Что у вас, Иван Федорович? Повернулся на Кморозову. Пятая горнострелковая бригада застряла на аэродроме, дружба. Без заболем, они не успеют добраться до форпоста. Сделали несколько попыток, но были вынуждены вернуться обратно. Причем с потерями. Там творится настоящий ад, ваше императорское величество. Так что нет. Армейцы к форпосту не успеют. Что думаешь ты, мой старый друг? повернулась она к Балконску без особой надежды. Чем служба разведки могла помочь Галактиону в Артике, она не знала, но мнение нужно было выслушать. Что я думаю? Неожиданно усмехнулся Балконский. Я думаю, каким образом Анна Галактионова получила эти слайды и доклад Галактионова, если даже мы не можем связаться с форпостом. Да я гадаю мыкнул Хрулев. — Секрет рада. Именно, — сокрушенно махнул седой головой Балконский. — что касается вашего вопроса, Елизавета Петровна, я думаю, что вам нужно принять решение, ваше императорское величество, и сообщить о нем Галактиону. Он с улыбкой оглядел всех присутствующих. — Думаю, здесь все согласятся, что Галактиону все равно сделает все по-своему. «Парень, несмотря на свой возраст, далеко не дурак. Так что пока он там, этот сектор в безопасности». «Не слишком ли вы полагаетесь на Галактионова?» — нахмурилась императрица. И тут же внезапно раздались два смешка. Это пытались сдерживать смех Морозов и Хрулев. Императрица сначала не поняла, а потом и ее губы растянулись в улыбке. «Ах, ну да, что я несу. Фигню спорола, признаю». Я проснулся от странного сигнала, точнее, от резкой сирены. Я понятия не имел, что за хрень. Всегда ненавидел будильники и никогда их не использовал. И что это тут? Поспать нормально не дали. Я поднял голову наверх и увидел, что в углу моргает красная лампочка, и оттуда из динамика что-то орёт. Правда, орала она недолго и замолкла мгновенно. После того, как туда подлетел старший электромонтёр Шнырька и перерезал провода. Но звук не утихал, хоть и стал тише. Я так понял, что это система сигнализации по всей крепости, и ни одного у меня подняли в такую рань. «Что это такое?» — скривилась Катя, которая тоже подорвалась от этого адского звука. «Думаю, тревога. Пойду разбираться». Натянув на себя несколько слоев одежды, вдруг придется на улицу ходить, я вышел из комнаты. В коридоре была офигевшая Хельга и несколько помятых гвардейцев. «Что за дела?» — спросил я в микрофон у дежурных. Систему оповещения, Форта, Ваше благородие. Кажется, буря слегка стихла и дошел внешний сигнал. Сейчас пытаемся запустить радио в радиорубке, чтобы понять, что от нас хотят. А где здесь радиорубка? Задал <daranMaybe> я риторический вопрос, чем вел ступор гвардейца. «Э, ну, типа второй этаж что лево. А я на каком? Продолжал тупить я. «Нормоз!» — раздался у меня около уха веселый голос шнэрки, который тут же показал мне путь до радиорубки. «Будешь!» — начал он. «Должен зефирку, да-да, помню», — ответил ему обреченно. «Доведут тебя до греха быстрые углеводы. Отрасти жопу, девушки тебя любить перестанут». «Ну и здорово! шам, страдай!» — выдал мой маленький говнюк со злорадным смехом, скрывшись в тени. Пока я дошел до радиорубки, ребята наладили аппаратуру. Из принтера вылез факс с подписью самой императрицы. Я задумчиво почесал затылок, прочитав содержимое. «Интересно, девки поляшут». «Что там?» — нарисовался вездесущий Москаленко. «Говорят, покинуть крепость и оттягиваться в сторону дружбы». «Хм». Дима подошел к окну и посмотрел наружу. «Тут как бы буран продолжается, хотя он прищурился». Походу, он идет на убыль. Подождал еще секунду и подтвердил. Да, точно, идет на убыль. Так что, в принципе, возможно, мы и доберемся. Вот только зачем? задал я ему вопрос. Как зачем? Удивился Москаленко. Приказ императрицы все дела. Дима, я укоризненно посмотрел на него. Кто у тебя сейчас, господин? А, ну ты, Саня. То есть, господин Галактионов, простите, не растерялся он. «Но императрица...» «Императрица здесь написала», — помахал я листом, «что они будут собирать натуральные садовые домики из быстро воспроизводимых конструкций на равнине в трех километрах отсюда». Я махнул рукой в сторону снежной бури. «Не знаю, для чего они это будут делать. Подозреваю, что просто хотят повеселить рой, который развалит их конструкции, как детские башенки из песка». «Нет, у меня есть идея получше. Точнее, убежище покрепче». Я попытался издать самый злодейский смех, на который был способен, а затем потер руки, но это нифига не произвело впечатления ни на Диму, ни на остальных гвардейцев. Они просто пожали плечами и спросили, когда мы выдвигаемся. «Безусловное доверие. Молодец, волчара. Хорошо их выдрессировал». «А что сирена не затыкается?» — махнул я на все еще орущий динамик. «А это, походу, дальнее оповещение сработало», — сказал Москаленко. «Да, и как это расшифровать?» «Да вон Денис сейчас мудохается, разбирается». «Что там у тебя, Денис?» — подошел я к гвардейцу. «Что-то ясно?» «Да, ваш благородие, вроде разобрался». Он нажал на кнопку, и круглый, разбитый на клеточке, экран зажегся зеленым цветом. По нему побежали волны, на котором начали отображаться отдельные точки и какое-то большое пятно. И было оно каким-то, сука, живым, потому что двигалось. «Это что еще такое?» — ткнул я пальцем в монитор. — Вот эти точки — живые твари. Походу, тревожная система форпоста еще работает. — А что вот это за колышчся амеба? — ткнул я в подозрительное пятно. — А это, я так полагаю, орда серых. Идет прямиком с середины эпицентра. Направление совпадает. Но количество вы сами видите. «Блин, — Блин, шнерка! Перекнул я в воздух, отдавая ему нужное распоряжение ментально. — Я на такое не подписывался. — заявил малой, который проявился с кружкой какао, в которой плавали маленькие зефирки. — Я еще какао не допил. — Потом допьешь, — ловко выдернул я кружку из его лапок. — Давай, качай из меня энергию. Прыгнуть надо далеко. — И холодно, — уточнил он. — И холодно, да. Но ты же сильный, справишься? — Я умный. Я не пойду, — выдал шнырка, но под моим взглядом тяжело вздохнул и отправился на задание. — Ну да, — Древнее, но такое действенное армейское оповещение сработало. Это действительно рой несся в нашу сторону. И среди циклопов я заметил химер, которые мне точно не понравились. Это было странно, ведь из того, что я видел, то фортпосты штурмовали исключительно циклопы. А вот те наездники на химерах были псиониками, высшей кастой в рои. Не самые высшие, конечно, но, скажем так, что-то типа офицеров. А вот если циклопов они всегда гнали, как пушечное мясо, то этих яйцеголовых они берегли и кидали только в самые проверенные бои. Точнее, туда, где они сто процентов были уверены в победе. Это получается, они в курсе, что форпост дышит на ладан, и решили одним ударом смести нас и прорвать периметр? Ну нет, ребятки. Так мы не договаривались. «Выключи эту хреновую оралку!» — махнул я на лампу с сиреной. «Сделано!» Ребята отключили, и кроме звона в ушах наступила тишина. «Что делаем?» «Отбиваемся, все на стены. У нас есть примерно два часа до встречи». Я спустился вниз и подошел к Кате. «Дорогая, нужно немножко повоевать». «Я с удовольствием», — сказала та, одеваясь. Мы вышли в коридор. Я подошел к номеру Хельги и хотел уже деликатно постучать костяшкой пальца, когда дверь распахнулась, и на пороге возникла валькирия. «Она и правда хороша». «Готова?» — спросил у нее. «Серые идут. В принципе, как гостью вы можете отсидеться». «Ага, сейчас», — сказала она. «И все веселье пропустить?» Я удивленно посмотрел на нее. ты сейчас меня подкалываешь?» «Почему подкалываю?» — сказала она, улыбнувшись. «Ты знаешь, с тобой я наконец поняла то, чего хотел все это время тщетно добиться мой отец». «И что ж ты поняла?» — заинтересованно уточнил я. «Что хорошая драка — это весело», — широко улыбнулась голубоглазая красотка. Я тут же получил локтем с другой стороны от своей супруги. «Присмотрись, Саша. Похоже, наш человек». А вот в прошлой жизни общение с женщинами было совсем другим. В большинстве случаев просто горизонтальное. А вот в этот раз, спасибо кодексу, приходится изучать женские хитроумные приемчики. Вот сейчас, к примеру. Это был сарказм или нет?